Издательство Эксмо Джон Харт. Последний ребенок. Посвящаю эту книгу Нэнси и Биллу Стэнбэк, Энни и Джону Харт, Кей и Норду Уилсон, родителям, друзьям, верным советчикам. Пролог. Асфальт словно рассек землю шрамом, жарким, плавящимся следом черного лезвия. Воздух еще не колыхался от зноя, но водитель знал, что оно приближается. Это обжигающее сияние, это приглушенное мерцание вдали, там, где куется раскаленная голубизна. Он поправил солнцезащитные очки и бросил взгляд в большое зеркало над ветровым стеклом. Зеркало показывало и салон автобуса во всю длину, и пассажиров. Симпатичных девушек, поломанных жизнью мужчин, пинчук, чокнутых грудастых женщин с краснолицами сморщенными детишками. Неприятность водитель чуял за милю и мог определить, кто в порядке, а кто в бегах. Он посмотрел на паренька. Мальчишка смахивал на беглеца. Нос у него шелушился, но под загаром проступала болезненная бледность, возникающая обычно от недосыпа или недоедания, или от того и другого вместе. Острые тонкие скулы туго натягивали кожу. Маленький, лет десяти, с растрепанными, торчащими во все стороны черными волосами. Волосы подрезаны неровно, ступеньками, как будто мальчишка стриг себя сам. Истрепанный воротник рубашки, протершиеся на коленях джинсы, изношенная едва ли не до дыр обувь. На коленях синий рюкзак, если и не пустой, то уж точно не набитый. Мальчишка был симпатичный, но больше всего водителя поразили его глаза. Большие и темные, они постоянно двигались, как будто реагируя на присутствие других пассажиров. Жаркий людской пресс, типичный для разбитого автобуса в прокаленное солнцем утро посреди песчаных холмов Северной Каролины. Полдюжины рабочих мигрантов, кучка шумных типов, с виду бывших военных, пара семей. Несколько старичков и двое уединившихся сзади панков, покрытых татуировками Чаще всего взгляд мальчика находил сидящего по другую сторону прохода мужчину с прилизанными волосами, похожего на торговца В мятом костюме и лоферах с резиновой вставкой Был и еще один пассажир, ловивший взгляд ребенка Чернокожий, с помятой библией и зажатой между коленями бутылкой газировки Позади мальчика сидела пожилая леди в бумазейном платье. В какой-то момент она наклонилась вперед и о чем-то спросила. Тогда он качнул головой и осторожно ответил. «Нет, мам Его слова потянулись вверх, словно дым, и женщина откинулась на спинку сиденья, сжав пальцами, прошитыми синими жилками вен, цепочку очков. Она посмотрела в окно. Стекла вспыхнули и тут же потемнели. Дорога мягко врезалась в сосновую рощу, Где под кронами собирались зелеными лужами тени Потом свет снова заполнил салон И водитель внимательно присмотрелся к мужчине в мятом костюме Бледная кожа, нездоровый, будто с похмелья пот Непривычно маленькие глаза и неспокойность, дергавшая водителя за нервы Он то ерзал, то клал ногу на ногу То подавался вперед, то отклонялся назад Пальцы барабанили по колену Мужчина то и дело сглатывал, поглядывая на мальчишку, и тут же отводя глаза, и снова косился. Водитель разуверился в жизни и ничего хорошего от нее не ждал, но в своем автобусе поддерживал порядок и не терпел пьянства, распутства и громких криков. Таким 50 лет назад воспитала его мать, и причин меняться он не видел, а потому, посматривая за мужчиной в мятом костюме, заметил, как тот сдвинулся подальше на засаленном сиденье, когда появился нож. Паренек небрежно достал его из кармана и, зацепив ногтем большого пальца, открыл лезвие. Подержал секунду на виду, потом вытащил из рюкзака яблоко и разрезал его резким, точным движением. Запах тут же растекся над испачканными сиденьями и заляпанным полом. Острый сладкий аромат перебил даже неистребимую вонь дизеля, так что и водитель уловил его. Мальчишка посмотрел в широко расставленные глаза, на сглаженном, размытом лице мужчины в мятом костюме закрыл нож и убрал в карман. Водитель расслабился и на несколько долгих минут сосредоточился на дороге. Мальчишка показался ему знакомым, но это ощущение прошло. Тридцать лет! Он подвинулся, поворочился, устраиваясь поудобнее в кресле. Сколько он видел их, мальчишек, сколько их было! беглецов. Каждый раз, когда водитель смотрел на него, мальчишка чувствовал этот взгляд. Такой у него был дар или способность. Он чувствовал взгляд, несмотря на темные очки шофера и кривизну зеркала, искажавшего его лицо. За три последних недели эта поездка в автобусе была у него третьей. Каждый раз он сидел на другом месте и в другой одежде, Но понимал, что рано или поздно кто-нибудь спросит, что он делает в автобусе дальнего следования в семь часов обычного школьного дня. Но пока этого не случилось. Мальчишка повернулся к окну и поднял плечи, чтобы ни у кого не возникло желания заговорить с ним. В стекле мелькали отражения, движения и лица. Он думал о высоченных деревьях и тронутых снегом коричневых перьях. Нож тяжело оттягивал карман. Через 40 минут автобус, качнувшийся, остановился у заправочной станции, затерянной на широкой полосе сосновых рощ, жестких, колючих кустарников и прокаленных песков. Мальчишка прошел по узкому проходу и соскочил с нижней ступеньки, прежде чем водитель успел сказать, что на стоянке нет ничего, кроме тягача, и что поблизости не видать ни единого взрослого, который забрал бы его, 13-летнего парнишку, которому никто не дал бы больше десяти. Он повернул голову так, чтобы солнце припекало шею, и забросил на спину рюкзак. Дизель выбросил облачко дыма, автобус дернулся и покатился на юг. Две бензоколонки, длинная скамейка да тощий старик в синей запачканной смазкой одежде. Вот и вся заправочная станция. Он кивнул из-за грязного стекла, но не вышел в зной. Стоящий в тени здания автомат с газировкой был такой древний, что попросил всего лишь 50 центов. Мальчишка порылся в кармане, выудил пять тоненьких даймов и купил виноградную содовую, которая выкатилась холодной стеклянной бутылкой. Сковырнул крышку, повернулся в направлении, противоположном тому, в котором следовал автобус, и зашагал по черной пыльной дороге. За спиной остались три мили и два поворота. Когда дорога сузилась, асфальт сменился гравием, а гравий истончился. Дорожный знак не изменился и выглядел так же, как и в последний раз старый и поцарапанный, с шелушащейся краской, под которой проступало дерево и надпись «Аллигатор Ривер» — заповедник хищных животных. Над буквами парил стилизованный орел, и на его крыльях шевелились перья краски.